Температура внутри скафандра медленно поднималась, и я чувствовал себя так, будто нахожусь в сауне. В небольшой радиоактивной сауне. Мое шестое чувство подсказывало мне, что надо убираться отсюда как можно быстрее. Но это был как раз тот случай, когда я мог бы обойтись и без подсказок. К тоже приходилось нелегко. В эфире то и дело разносились сдержанные ругательства. Еще полчаса и наш штурмовой отряд утонет в собственном поту. Удивительно, подумал я, можно ли было представить, что в свой последний час мне доведется драться плечом к плечу со своими генно-модифицированными потомками, против расы чужих, которые и вовсе произошли от динозавров. Впрочем, еще более удивителен тот факт, что сам я, вполне возможно, тоже не являюсь человеком. Группа раз, которой командовал сам Рейнер, вышла на связь и сообщила об обнаружении первых выживших ящеров. Судя по всему, это был отряд техников, слишком ошеломленных нашим вторжением, чтобы оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление. Группа 2 столкнулась с теми же проблемами, что и мы, и пока не могла проникнуть в туннели. «Пилоты отработали на отлично», — заметил Карсон, которому, как и мне, пока нечего было делать. На данной стадии его услуги нам уже не требовались, и он числился по категории балласта. Похоже, что я числился в этой категории с самого начала. Я знал, что самым слабым звеном в этой операции станут штурмовики. Медленно свирепеющий Эндрюс прорычал в ответ нечто невразумительное и посоветовал нам не действовать ему на нервы и потратить время на что-нибудь более полезное. Например, еще раз изучить план туннелей, по которым нам предстоит идти. Если вы таки найдете вход, сказал Карсон, после чего все-таки заткнулся. Судя по его дальнейшим манипуляциям, он действительно вывел на внутренний дисплей, выуженный из памяти генерала со схемы. Я и так помнил все достаточно хорошо. Если когда ребята расчистят вход, нам предстоит пройти 2,5 километра на север, после чего нужно будет спуститься на 4 уровня, где находится бункер в бункере. Наиболее укрепленное место во всем этом подземном городе, где обитает глава клана. Ядерным взрывом с поверхности, даже кумулятивным, нам эту хреновину разрушить бы точно не удалось. Сверху бункер прикрыт скальной породой, несколькими слоями бронепластин и силовым полем. Чтобы повредить этот сейф, нам пришлось бы разнести на куски всю планету. Не сомневаюсь, что Клинонское командование именно так бы и поступило, будь у империи соответствующие технические возможности, и, что не менее важно, средства их доставки в самое сердце гегемонии.